Глава седьмая. «Стильный лев». Как оказалось, Джем лег спать на полу, великодушно оставив Саймону кровать. Но он все равно не выспался. То кошки бегали по коридорам, то сны наводняли полчища зомби-пауков, и в итоге он проворочился всю ночь и проснулся под утро. В комнате было темно, слабый лунный свет отбрасывал жуткие тени на стены, И Саймон, постаравшись не вспоминать о кошмарах, пошел в ванную. Вернувшись, он забрался под одеяло в надежде еще немного поспать, но наткнулся на что-то пушистое и теплое. Ты что творишь? взвился кот, и Саймон подскочил, морщась, потому что по руке его полоснули острые когти. Саймон! пробормотал Джемс, вернувшийся на полу. На его голове спали двое котов. Все нормально? Да-да, ложись! — ответил Саймон и обернулся к серому полосатому коту, занявшему кровать. «Это мое место! Ты встал, так что теперь моё!» — надменно возразил тот, комкая одеяло лапами. «И вообще, я сплю в этой кровати с самого детства. У тебя нет на нее никакого права!» Поняв, что спорить бессмысленно, Саймон решил спуститься на кухню. Там никого не было, если не считать нескольких кошек, и он порылся по шкафчикам, пытаясь найти что-нибудь съедобное. «Ты рано», — заметила Контесса, запрыгивая на столешницу и скользя хвостом по его локтю. «Что, лорд Беннингтон выгнал с кровати?» Саймон передернул плечами. «Я все равно не спал. У вас есть хлопья?» Пять минут спустя он вышел на веранду с миской хлопьев в одной руке и пледом в другой. Утро только-только наступало, и воздух был чисто свеж. Саймон присел на садовые качели, покрытые росой. Единственное место во всем доме, не занятое кошками. Голова была будто набита ватой, но заснуть все равно не получилось. Перед самым рассветом, когда солнце уже готово было выглянуть из-за горизонта, на поручень веранды приземлилась Малиновка и с любопытством уставилась на него. Саймон напрягся. «Да, ястребы остались в Пенсильвании, но ведь за ними могли проследить другие птицы. А если Орион нашел их?» «Вижу, с кошками ты познакомился. Советую помазать чем-нибудь царапину», — насмешливо сказала Малиновка, у которой оказался уж больно знакомый голос. Саймон уставился на нее огромными глазами. «Лео?» — Малиновка чирикнула. «Не так громко. В подлеске спят волки». Саймон склонился, уставившись на малиновку. Дедушка уставился в ответ. «Как вы нас нашли?» — спросил он. «Проследили от Нью-Йорка?» «Я приглядывал за Селестой», — хрипловато ответил Лео. «А вот она следила за вами». Саймон напрягся, оглядываясь на густой лес, будто ожидая увидеть под кустом притаившуюся серую волчицу. Он никого не заметил, но это ничего не доказывало. «Она за нами наблюдает?» «Если бы наблюдала, я бы не пришел», — пробормотал он. «Она пытается наладить связь со старыми товарищами, живущими в поселении. Помни, Саймон, не все здесь, на твоей стороне». Сердце упало. Он волновался не за себя. Просто, куда бы они ни пошли, Ариане грозила опасность. «Орион тоже знает, что мы здесь». «Можешь не сомневаться», — ответила Малиновка но нашими стараниями он сейчас в Джорджии ищет осколок насекомых. Его уже перевезли», — добавила она поспешно, заметив взгляд Саймона. «Но Орион об этом не знает. Твоя мама подозревает, но мы ей ничего не рассказывали ради ее же безопасности». Саймон молча кивнул, хотя на душе скребли кошки. «Чем меньше мама знает, тем лучше, по крайней мере, Если Орён решит, что это она его отвлекала, она сможет честно сказать, что ничего не знала. — И скоро он обо всем догадается и придет к нам? — тихо спросил он. — Может, через неделю, максимум через две, — сказала Малиновка. — Не волнуйся, мы успеем подготовиться. — Перестану волноваться, когда мама будет в безопасности, — ответил он так тихо, что слова едва не унесло ветерком а спустя несколько секунд добавил. «Королева-чёрная вдова предложила отдать мне осколок». «Я был там», — сказал Лео, — «и всё слышал». Саймон погонял по дну миски размокшие хлопья. «Я ведь не зря согласился поучаствовать в её операции. Если что-то пойдёт не так, если Вулье поймут, что я их обманываю, перед тобой стоит невероятно тяжёлая задача». «И ты поступил храбро» сказал Лео, перелетая к нему на качели. «Обычно правильные поступки самые тяжелые, и этот раз не исключение. Я в тебя верю. Ты способен на многое, даже если так не считаешь». Саймон в этом сомневался, а в голове эхом раздались слова Джема, сказанные два дня назад. Ему просто везло, и с ним были друзья, готовые прийти на помощь. А в Улье он останется один, и плохое предчувствие подсказывало, что он все испортит. «Мы вообще умеем превращаться в пауков-отшельников?» Малиновка кивнула. «Все будет хорошо, Саймон. Доверься инстинктам». «Инстинкты подсказывают, что я полный идиот». «Это нервы, а не инстинкты», — сказал дедушка. «Когда-нибудь ты поймешь разницу». К середине утра дом проснулся, и Малкольм предложил прогуляться до звериной деревни, И хотя все, даже Уинтер, которая ночевала в машине и каким-то чудом прекратила постоянно чихать, согласились сходить с ним, Ариана предпочла остаться с матерью. Саймон пытался поговорить с ней, но она не удостоила его даже взглядом и ушла наверх. Он что-то не то сказал? Может, она не хотела, чтобы он соглашался на план ее мамы? Саймон не знал и в спальню вернулся без настроения. Что еще хуже — Феликс тоже постоянно ворчал, дожидаясь, пока Саймон оденется. Мышонку пришлось спать в чемодане, спрятавшись под ботинком, будто тот мог защитить от кошек. И Саймону хотелось просто оставить его дома одного, потому что он, не прекращая, брюзжал. «Чтобы меня гоняли по всему дому, как игрушку какую-то!» — поинтересовался мышонок, ныряя в карман к Саймону. «Нет уж, а то смотри, завтра проснешься лысым». К тому же должен же кто-нибудь проследить, чтобы шпионы не съели тебя заживо. Ты со мной не пойдешь, просто сказал Саймон, завязывая шнурки. Я серьезно, Я тебя не возьму. Феликс фыркнул. Давай, попробуй. Я... Что ты сделаешь? Расскажешь дяде Малкольму? Саймон остановился и вытащил мышонка из кармана, чтобы посмотреть ему в глаза. Ты ведь понимаешь, как он отреагирует, да? Запрет меня и глаз не спустит. Я не смогу сбежать, не найду... «Сам знаешь что. И Ариана умрет. Ты этого хочешь?» Несколько секунд они сверлили друг друга глазами, а потом Феликс выдохнул. «Ладно, как скажешь. Умрешь, на похороны не приду». «Вот и отлично. Больно ты там нужен», — буркнул Саймон, и Феликс забрался обратно в его толстовку, бормоча себе под нос ругательства. К тому времени, как они вышли на улицу, настроение у обоих ничуть не улучшилось. Саймон уже готов был пойти в лес вслед за Малкольмом и лордом Энтони, как с крыльца донесся голос Рианы. «Саймон!» Он удивленно обернулся, чуть не врезавшись в джема. Она махала рукой, в которой держала книгу в мягкой обложке. Кажется, одной из тех, что Саймон взял с собой в поездку. Ничего не понимая, он поспешно вернулся. «Что такое?» — спросил он, и она впихнула ему в руки книгу. «Ты забыл», — сказала она, многозначительно приподнимая брови. Саймон перевел взгляд на цветную обложку. «Я ее специально оставил», — сказал он. «Дядя Малком говорит, в деревне будет много дел». «Все равно лучше захвати», — таинственно сказала она. Понимая, что спорить бесполезно, он убрал книгу в карман толстовки, откуда раздался недовольный писк Феликса. «Мама, тебе не сказала, что мне делать? Или куда идти? Или…» Ариана затрясла головой, округлив глаза, и бросила быстрый взгляд на угол под крышей веранды. Этот намек, несмотря на свою недогадливость, Саймон понял. Их подслушивали. Их подслушивали всегда и везде. «А, ну да. Эм, хорошего дня», — сказал он и поспешно вернулся к остальным, скользя пальцем по пожелтевшим страницам. Что Ариана пыталась сказать? Прогулка обещала быть короткой. Малкольм шагал по проторенной тропе так быстро, что остальным приходилось практически бежать, лишь бы за ним поспевать. На первый взгляд за ними никто не следил, но Саймон все равно пару раз замечал волков из стаи, обходящих периметр. Никого похожего на Селесту среди них не было, но это не значило, что она не притаилась поблизости. Поэтому он постоянно выискивал взглядом злобную серую волчицу. «Как думаешь, какие звери там живут?» — жизнерадостно полюбопытствовал Нолан, пока они пытались догнать Малкольма. Саймон пожал плечами. «Тебе лучше знать», — заметил он. Сейчас его волновало не это. «Разве ты здесь впервые?» — Нолан фыркнул. «Ну, конечно! Что мне делать в этом захолустье?» Подняв с земли ветку, он пошел дальше, опираясь на нее при ходьбе. «Наверное, медведи. Было бы классно, да? Или пумы. Главное, чтобы не койоты. Считают себя крутыми, а вот в драках побеждают редко, согласись». Саймон слушал брата в полуха, и очень скоро они добрались до небольшой, но оживленной деревушки. Солнечное весеннее утро оказалось теплее, чем он ожидал, поэтому Саймон стянул себя толстовку, стараясь не потревожить Феликса. Вот и пришли, сказал Малкольм, выходя на тротуар. Хаул Крик Центральная улица самое безопасное место для зверей на всем среднем западе. Тут. Джем запнулся, поправляя очки. «Тут так…» Саймон непонимающе посмотрел на него, но Нолан тоже стоял с открытым ртом, а когда еще и Уинтер вскинуло брови, то догадался, что что-то упускает. Он огляделся. У магазинчиков, занимавших всю улицу, стояли и радостно переговаривались люди, и в этом не было ничего необычного. Но потом Саймон заметил, как много кошек и собак вокруг. Они тоже общались, причем не только друг с другом, но и со множеством других животных. С хорьками, мышами, даже с парой хомяков. «Вы же сказали, что здесь безопасно!» — выпалила Уинтер, прожигая его осуждающим взглядом. «Тут что, одни домашние животные?» Саймон заморгал. И правда, нигде не было ни медведей, ни пум. Зато пара псов, стоящих поблизости, прервались на полусловие и обернулись к ним. «Тебе что-то не нравится?» — поинтересовался бульдог, с широкой челюсти которого тянулась длинная нить слюны. «Я этого не говорила», — ответила Уинтер, высокомерно глядя на пса сверху вниз. «Не обязательно так заводиться». «Ты когда-нибудь встречала свору злых пуделей?» — с усмешкой спросил Малкрим. «Я бы предпочел подраться с медведем. Поверь мне, все местные жители готовы защищать друг друга до последнего. Хаул, крик — убежище для бродячих и бездомных животных». Здесь все очень тесно дружат. Раньше тут жили волки. Потом начали заглядывать койоты и другие крупные звери, путешествующие по стране. А когда поблизости поселились люди, начали появляться бродяги, ищущие новый дом. Волки перебрались на север, оставив безопасную местность зверям помельче. И так появился хаул-крик, каким мы знаем его сейчас». «Здесь принимают всех. Домашних животных, диких, брошенных. Главное, чтобы они помогали защищать остальных». Нолан фыркнул. «Нам что, все каникулы торчать в компании Чихуахуа?» Стоящая рядом с бульдогом так зарычала и Малкольм предостерегающе поглядел на Нолана. «Здесь не судят зверей за их размер». «Но, к слову», — добавил он, — «не хотел бы я оказаться на месте того, кто перейдет им дорогу». Да, они меньше, но и зубы у них острее. Он обернулся к собакам и склонил голову. «Господа?» «Альфа?» — проворчал бульдог. «Держи своего щеночка в узде!» «Постараюсь», — сказал Малкольм, и, взяв Нолана за плечо, увел его подальше от собак в сторону городской площади. Недовольная гримасса Нолана намекала, что замолчал он ненадолго, но когда стало видно, что он вот-вот что-нибудь сболтнет, вмешался Джем. «Ребята, смотрите, домашние сладости!» — воскликнул он, подбегая к магазину и вжимаясь носом в витрину. «Вы только понюхайте, как пахнет!» Это отвлекло Нолана, и остаток утра они обходили магазины, расположенные на центральной улице. А Малком с лордом Энтони стояли у фонтана посреди площади, склонившись друг к другу. Саймон проходил рядом с ними каждый раз, когда пересекал площадь, И пару раз, зацепив обрывки разговора, понял, что они обсуждают безопасность деревни. «Уверяю, Альфа, ни одно насекомое не пройдет незамеченным через территорию муравьиной королевы на западе», сказал лорд Энтони, когда Саймон прошел мимо в пятый раз. «Я сам муравей. Я понимаю, что многие нас недооценивают. Но мы сильнее, чем кажемся». «Я не сомневаюсь в ваших способностях», пробормотал Малкольм. «Просто хочу сказать» что если на территорию зайдет кто-то крупнее вас?» Стальной взгляд дяди остановился на Саймоне, который изображал крайнюю заинтересованность в табличке, закрепленной на фонтане. Тот, склонив голову, поспешно отошел к магазину, полному игрушек-пищалок и угощений для собак. Лишь ближе к полудню у Саймона наконец-то появилась возможность заняться книгой, которую ему дала Ариана. Он не знал, чего от нее ожидать — но заметил между страницами бумажку, которой раньше там не было. Ею оказался чек за бутерброд с салониной, купленный в стильном льве, а фиолетовой ручкой кто-то обвел время — 13 часов 24 минуты. Ариана хотела, чтобы он сходил в стильного льва? Саймон посмотрел на часы, время приближалось к часу дня, а он как раз ел сэндвич, купленный в закусочной у площади. К тому же они все утро ходили по центральной улице, а места с таким названием он не встречал. «Что за стильный лев?» — спросил он погромче, чтобы перекричать смех и разговоры за двумя столиками, которые они заняли в тесной закусочной. Малкольм поднял голову. «Английский пап-ресторан чуть южнее центральной улицы», — сказал он. «А что?» Саймон сболтнул первое, что пришло на ум. «Ариана сказала, что там вкусные бутерброды с соланиной. «Я хотел сходить и купить ей пару штук». «Не знал, что она тут бывала», — ответил Малкольм с легким подозрением в голосе. Но расспрашивать он не стал, просто достал кошелек и дал Саймону двадцать долларов. «Не забудь оставить чаевые». «Я тоже схожу», — вызвалась Уинтер, поспешно заканчивая с обедом. «И я», — сказал Джем, заворачивая остатки бутерброда с в обертку. Малкольм вздохнул. «Ладно. Нолан, сходи с ними». «Зачем?» — спросил тот с набитым ртом. «Я еще не доел!» «Нам с лордом Энтони нужно многое обсудить. А если ты останешься, будешь каждые десять секунд ныть, что тебе скучно», — твердо произнес Малком, протягивая еще пару купюр. «Купи себе что-нибудь, только не натвори ничего!» Заворчав, Нолан встал, и они вчетвером вышли из закусочной на центральную улицу. Саймон, щурясь от солнца, огляделся. «Куда нам?» «Сюда!» — откликнулся Джем, который всегда знал, куда идти. «Тут недалеко вроде». Но Нолан не пошел с ними, наоборот, направился в противоположную сторону. «Хочу чего-нибудь сладкого!» — заявил он. Саймон с радостью проводил его взглядом. Хватало и того, что Джемс Уинтер влезли в планы королевы. Впутывать еще и брата он не хотел. Как только они свернули с центральной улицы и закусочная скрылась из глаз, Уинтер внимательно на него посмотрела. «А если серьезно, зачем тебе стильный лев?» «Я...» Может, стоило соврать? Но ложь только усугубила бы ситуацию, а друзья могли как-нибудь помочь. Остановившись в тихом уголке, он проверил, не подслушивают ли их. «Я вчера говорил с королевой-чёрной черной — начал он и быстро обрисовал ситуацию. Друзья уставились на него. «Она хочет, чтобы ты притворился пауком?» — Пораженно переспросил Джем. «И пошел в школу шпионов?» — добавила Уинтер. Джем ухмыльнулся. «Как же круто!» «Да, вот только там будет куча шпионов, которые раскусят меня за минуту», — безрадостно сказал Саймон. «Это чистое самоубийство». «Нет, если превратишься в паука-отшельника», — сказала Уинтер. «Тогда они поверят в любое объяснение. Просто превратись при первой же возможности, желательно у всех на глазах. И тогда никто даже не усомнится в правдивости твоих слов». Да, они догадаются, что ты что-то не договариваешь, но никто и не будет ожидать от тебя всей правды. Главное, не углубляйся в детали, добавил Джем. Скажи, что это секретная информация, ну, что-нибудь в этом духе. Саймон глубоко судорожно вздохнул. Я не уверен, что справлюсь. Справишься, разумеется, закатила глаза Уинтер. Ты победил акул и гадюк. Парочка пауков ничего тебе не сделает. К сожалению, сам Саймон не был в этом уверен. Вытащив недовольного Феликса из кармана, он передал его Джему. «Проследи, чтобы его не съели», — сказал он. Мышонок, скрестив лапки на груди, на него даже не взглянул. Вскоре Саймон заметил старомодную вывеску, на которой был изображен лев в фиолетовом костюме, а витиеватая надпись гласила «Стильный лев». «Чудно», — сказал он, ощущая, как вспотели ладони и пересохло во рту. Он вытер руки от джинсы. «Если не вернусь к ужину...» «Скажите Малкольму, что я решил слетать, посмотреть на озеро Гурон, ладно?» «Ты иди, спасай Ариану», — сказал Джем. «С остальным мы разберемся». Как только часы показали 13.24, Саймон толкнул тяжелую дверь и вошел в паб. После залитой солнцем улицы пришлось немного поморгать, и только тогда глаза привыкли к тусклому свету. Несмотря на обеденное время, внутри паб практически пустовал. Скучающий бармен протирал блестящую барную стойку. За столиком сидела пара пожилых женщин, скрипучи о чем-то переговариваясь. У их ног перешептывались померанцы и папионы, виляя хвостами и радостно дергая ушками. На Саймона никто даже не посмотрел. Он что, неправильно понял подсказку Арианы? Может, она имела в виду другое время или другой день? Или ему вообще не стоило сюда приходить? Сбитый с толку, Саймон открыл книгу, чтобы перепроверить чек, а потом снова посмотрел на часы. Они точно показывали 13.24. Так где же… Крепкая рука легла ему на плечо, стискивая его стальной хваткой. «А, Саймон Торн», — раздался низкий мужской голос. «Самое время».